Глава шестая. Еще раз спасибо, что прикрыл меня, Ригель», — снова поблагодарил Каина Даскинс. Тот ждал капитана недалеко от кабинета полковника, чтобы из первых рук узнать, как все прошло и стоит ли ему запасаться вазелином. «Не за что. А то он бы из меня отбивную котлету сделал». Все никак не мог успокоиться Рем. «Кто, десантник или полковник?» «Горилла, конечно. А полковник не может». издеваешься обиделся рем нет что касается буча, то он бы ее из меня тоже сделал Не ты его так здорово приложил, что он стух это все поняли ладно уж пойдем лучше отработаем вариант удар хуком третий нужен классическая проблема засмеялся каин не хватает третьего о чем ты неважно Отмахнулся Иннокент, вспомнив, что именно из-за вопроса «третьим будешь» он после длительного застолья попал в баню. «Что мы, не найдем третьего, что ли?» «Запросто», — согласился Рем. «Или компьютер сымитирует». «Не люблю компьютерную имитацию. Люди более непредсказуемы». «Это да. Мастерство пиратов сильно выросло, особенно в последнее время, и симуляция явно устарела». «Вот и я про что», — кивнул Каин. «Думаешь, их обучают бывшие наши?» «Не исключено». Во время нашей последней встречи они двигались очень... очень уверенно. Наловчились? Хочешь сказать, естественный опыт появился? Ну да, естественная эволюция, кивнул Рем Даскинс. Нет. Почему? Последние 20 лет летают как раздолбаи, и тут в последние год-полтора вдруг эволюционировали. Это скорее похоже на мутацию. Эволюция, мутация, говори толком». Встряхнул головой насос, запутавшись в терминологии и теряя нити разговора. «Пиратов обучают. Обучают профессионалы. Таким манёврам, которые они начинают показывать, не научиться по самоучителю и не приобрести на симуляторах. Меня чуть не сбили. Тебе просто показалось. Перетрусил малость из-за личных переживаний. А в лоб? Ладно, ладно». Тут же поднял руки рем. «Если тут чуть горилу не завалил, то мне и подавно всыплешь». То-то же. Приятели наконец вошли, скорее даже вплыли в тренажерный зал, где в два ряда стояли 20 кабинок, внутренним содержимым полностью имитирующие кабину протона. Часть из них ожесточенно вращались, показывая, что тренирующиеся пилоты выделывают кренделя высшего пилотажа, другие наоборот, едва-едва покачивались. Корабль стоял на месте, поэтому в одном из отсеков из-за отключения гравитационного поля отсутствовала сила тяжести. Это условие необходимо для занятий, ведь в самолете тоже нет силы тяжести. Она возникает лишь при естественных перегрузках от ускорений и резких маневров. «Мужики, есть кто свободный?» Тут же спросил Даскинс, проорав на всю глотку. «Герой сегодняшнего дня хочет отработать хук!» Остановились два не особо активных тренажера – И из них выглянули два заинтересовавшихся пилота. «Я не прочь», — ответил лейтенант Том Байрон с позывным «Пегас». «Все равно дурью маюсь». «Отлично, будешь убегающим пиратом». «Ха! Вы сначала попробуйте сесть мне на хвост». «Не хочешь, не надо, других желающих найдем. Верно, пес?» «Ладно», — проворчал Байрон еще до того, как пес успел что-либо ответить или даже кивнуть в знак согласия. «Но так и знаете, легкой жизни вам не обещаю». Именно это нам и нужно, кивнул Каины на Кент. Захотели бы легкой жизни, уговорили бы компьютер. Тогда и вы мне потом подыграете, я тоже пару маневров хочу отработать. Договорились. Ставим версию 3.12. Пегас, твое удаление километр. Понял. Пилоты расселись по кабинкам, подключились между собой, выбрав одну из программ имитации. ввели все необходимые данные, установив дистанции, проверили связь. Ригель на связи? Насос на связи. Пегас на связи. «Пегас, с началом тренировки отключишься», — сказал Иннокент. «Жаль, так бы послушал ваши переговоры», — притворно вздохнул лейтенант Байрон. «Хитрец», — усмехнулся Рем. «Тогда все наши телодвижения стали бы для тебя известны еще до их начала». «А эта мысль», — сказал Каин. «В другой раз отработаем и такую возможность — перехват наших переговоров пиратами». «Это уже перебор, потому как невозможно», — отозвался Даскинс. «Связь зашифрована». «Нет ничего невозможного, насос. Вспомни наш разговор двухминутной давности». «Что за разговор?» — тут же поинтересовался лейтенант Байрон. «Да, капитан считает, что у пиратов появились учителя из бывших наших». «Да, очень может быть». «Но это не значит, что они могут прослушивать нас, если учесть, что коды меняются перед каждым вылетом». «Ладно, поговорить можем и в баре, а сейчас начинаем». В кабине трех пилотов появилась одна и та же область звездного неба. Справа, всего в миллионе километров, висел диск жаркой звезды с взбухающими протуберанцами. Слева, в десяти метрах, напарник. На радаре пульсирует точка Пегаса. Насос поднял руку и помахал. Ригель кивнул и вышел в эфир. «Начинаем, парни! Пегас, отключайся!» «Отключаюсь!» И тут же точка лейтенанта Байрона пошла в отрыв. Вслед рванули протоны насоса и ригеля, расходясь в стороны, чтобы зажать пирата в клещи и лишить его свободы маневра.